Охотничья удача стояла в самом конце Мэйн-стрит, в тени церковной колокольни. Рядом выстроились грузовички-пикапы с пустыми оружейными стойками в окнах. Перед церковью стояло несколько семейных автомобилей. У порога кафе из потрескавшегося асфальта выбивались пучки травы. Брякнул колокольчик — Посетители развернулись на своих табуретах, чтобы оглядеть меня. «Сегодня что-то больше обычного. Бейсбольные кепки, сигаретный дым. Местные бездельники быстро отвернулись. И, сгрузившись тесне, продолжили прерванный моим появлением разговор. Меня это не беспокоило. Они никогда не тратили на меня много времени». Я заняла одну из красных кабинок под настенной росписью, изображавшей полет утиного клина. Издалека улыбнулась официантке, но та не махнула в ответ. По столу разбросаны пакетики с сахаром, соломинки и салфетки. Я насухо протёрла пластиковую поверхность, соорудила пирамидку из зубочисток. Мужики на табуретах шумели вовсю, явно чем-то взвинченные, но я не могла разобрать, о чем идет речь. На миг меня обуял ужас. Может, они как-то узнали об аварии? Но это казалось выходящим за пределы логики. Успокойся. Сиди тихо. Позавтракай. Смотри, как мир проносится мимо. Наконец официантка улучила минутку, бросила на столик меню, и поставила передо мной чашку кофе, даже не поинтересовавшись, хочу ли я его. обыкновенного в ее облике сквозила патентованная усталость, но сегодня она быстро поспешила назад, чтобы вновь угнездиться в мужской компании. На ботке белой кофейной кружки темнели неотмытые потеки, и я отскребла их бумажной салфеткой. Рядом на полу валялась газета, свернутая и заляпанная яичным желтком. «Нью-Йорк Таймс». Вот уже с год, наверное, я не просматривала газет. В лачуге у нас имелся приемник с расшатанной ручкой настройки, который мы иногда включали, желая узнать, что творится в окружающем мире. Толчок ноги, и газета отправилась под сиденье напротив». Авария и последовавшая за ней утрата всех наших картин вовсе отбили у меня охоту следить за новостями. Целый год работы коту под хвост. Интересно, что может произойти, когда катастроф обнаружит Блейн? Мне виделось, как взъерошенный полуголы, он поднимается с постели, почесывается, привычным мужским жестом наводит порядок в паху, Выбирается наружу и смотрит на сарай. Трясет головой, чтобы проснуться окончательно. Бежит по высокой траве, которая смыкается за ним вслед. Блейн никогда не был подвержен сильным эмоциям. Одна из его черт, которые по-прежнему мне нравились. Но я могла вообразить наше жилище усыпанным обломками разбитых храм. «Так хочется обратить время вспять». «Задержать стрелки, остановить все вокруг на секунду, дать себе шанс все исправить, начать заново, перемотать жизнь назад, предотвратить аварию, прогнать ее задом наперед, чудесным образом поднять девушку с земли и протолкнуть назад в ветровое стекло, соединить все осколки воедино, прожить день беззаботно, как ни в чем не бывало» со сладким привкусом прежней нетронутой жизни на губах. Но затем время срывается, несется вскач, и под девушкой вновь расползается темная кровавая лужа. Я старалась поймать взгляд официантки. Она стояла, уперев стойку оба локтя, и болтала с мужчинами. Их возбуждение пробегало по кафе, грассирующей трелью — Громко откашлившись, я снова улыбнулась. Официантка вздохнула на показ: « «Ладно, дескать, сейчас подойду. Бога ради. Не надо только давить на меня». Уже обогнула стойку, но снова встала, как вкопанная, прямо посреди зала, хохоча над какой-то неразборчивой шуткой. Кто-то из мужчин развернул газету, мимолетом тряхнув фотографии Никсона на первой полосе. Зализанные назад волосы, нарочито помпезный хищный вид. Я терпеть не могла Никсона. Мне казалось, этому человеку удалось найти способ не только разрушить все, что было прежде, но и отравить само будущее. Мой отец был совладельцем большой автомобильной компании в Детройте. Но за последние несколько лет все невообразимое состояние нашей семьи и все ее благополучие куда-то испарилось. И дело не в том, что я собиралась получить наследство. Вот еще ничего подобного. Просто мое детство рассеивается в воздухе прямо на моих глазах. Все эти чудесные моменты, когда отец носил меня на плечах, щекотал подмышками и даже подтыкал одеяльце на ночь... «Целовал в щеку?» «Все эти дни отступают, а воспоминания о них продолжают тускнеть, подстегиваемые общими переменами». «Что вообще происходит?» Небрежным, по возможности, тоном официантка стояла передо мной, занеся вторучку над блокнотом. «Вы еще не слышали? Можете попрощаться с Никсоном». «Его застрелили?» Нет же, черт. Ушел в отставку. Сегодня? Нет, милочка, завтра. Через неделю. На Рождество. Прошу прощения. Официантка постучала кончиком во вторучке по краю подбородка. Че будете? Запинаясь, я заказала омлет по ковбойски и сидела, потягивая воду из твердого пластикового стакана. Моментальный снимок перед мысленным взором. Прежде чем встретить Блейна задолго до наркотиков, искусства и виллидж, я была влюблена в парня родом из Дирборна. Примечание. Город в штате Мичиган, где родился Генри Форд и где размещена штаб-квартира его компании. Там же расположен студенческий кампус Мичиганского университета. Конец примечания. Он добровольцем отправился во Вьетнам, откуда вернулся с устремленным в пространство взглядом и с кусочком пули, намертво застрявшим в позвоночнике. В 68-м он удивил меня, агитируя голосовать за Никсона. В своем инвалидном кресле он объезжал городской центр, громко восхваляя все то, чего и понять не был способен. Из-за этой предвыборной кампании мы и порвали отношения. Я считала, что знаю, каково во Вьетнаме. Мы оставим эту страну всю в пропитавшихся кровью руинах. Ложь можно повторять снова и снова, но, уходя в историю, она не обязательно становится правдой. Мой бывший парень принимал всю эту чушь за чистую монету. Он даже украсил спинку своего кресла наклейками «Никсон любит Иисуса». Он катил от двери к двери, рассеивая сплетни о Хьюберте Хамфри. Примечание. Хьюберт Хамфри, 1911-1978, вице-президент США в администрации Линдона Джонсона, кандидат от Демократической партии на выборах 1968 года. Конец примечания. Даже купил мне цепочку с кулоном в виде республиканского слона. Я носил ее, чтобы сделать ему приятное, чтобы вернуть ему потерянные ноги. Но мне начинало казаться, что в его глазах погас огонек, а мозги свои он запер в шкафчик. Я и сейчас еще гадала, что могло случиться, останься я с ним тогда. Научись воспевать невежество». Он писал мне, что видел фильм Блейна про часовую башню и так при этом смеялся, что упал со своей коляски. Теперь он не может подняться и вынужден ползать по полу. Не могла бы я протянуть руку помощи. В конце письма говорилось. «Пошла ты нахер, бессердечная стерва. Ты скомкала мне сердце и выжила его досуха». Тем не менее, вспоминая его, я и сейчас вижу, как он ждет меня под начищенными трибунами школьного стадиона с улыбкой, озаренной сиянием тридцати двух безупречных зубов. Мысли скачут, как бешеные. Пора уже заткнуть их подальше, вот именно в маленький шкафчик. Я снова увидела погибшую в катастрофе девушку. Ее лицо всплыло из-за плеча моего бывшего парня. На этот раз обошлось без белизны ступней. Она была хорошенькой, полной жизни. Никакого макияжа, никакого кокетства. Мило улыбаясь, она спросила, зачем я уехала с места аварии, почему не захотела поговорить, почему не остановилась. «Приди, приди, пожалуйста!» «Разве ты не хочешь увидеть кусок металла, разорвавший мой позвоночник? Или отрезок мостовой, который я приласкала на скорости в пятьдесят миль в час?» «Вы в порядке?» — спросила официантка, толкая тарелку с едой по столу. «Да, все хорошо». Заглянув в нетронутую чашку, официантка обеспокоилась серьез. «Что-то не так?» простоянии в настроении. Она глядела на меня во все глаза, словно только что раскрыла шпионский заговор. Не пью кофе? Кто-нибудь звоните немедленно в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности. Примечание. Комиссия палаты представителей Конгресса США действовавшая до 1975 года, создана в 1934 году для противодействия подрывной и антиамериканской пропаганде. Конец примечания. «Пошла ты к черту!» — мысленно сказала я. «Оставь меня в покое! Уйди, возвращайся к своим немытым чашкам!» Я молча сидела, улыбаясь ей. Омлет оказался полусерым. Он расползался на вилке. Проглотив кусочек, я ощутила, как в желудке колом встает прогорхлый жир. Согнувшись над столом, ногой подтянула к себе вчерашнюю газету, подняла ее с пола. Та открылась на статье про человека, прошедшего по канату между башнями Всемирного торгового центра. Похоже было, он примирялся к этому подвигу целых шесть лет — И в итоге не просто перешел с одной башни на другую, а протанцевал между ними, он даже ложился на свой канат. Он сказал, что когда видит апельсины, ему хочется жонглировать ими, а когда видит небоскребы, ему хочется перейти с одного на другой. Интересно, что он стал бы делать, войдя в эту забегаловку и увидев тысячу осколков меня?» «Слишком много. Не пожонглируешь». Я пролистал остальные страницы. Что-то про Кипр, про очистку воды, про убийство в Бруклине. Но в основном в газете говорилось о Никсоне, о Форде и об Отергейте. О скандале я знала всего ничего. Мы с блейном не старались отслеживать подобные вещи. Высшие эшелоны власти в самой гадкой ипостаси. Своего рода напалм, который они сбрасывают на собственную страну. Я была рада отставке Никсона. Но она вряд ли способна вызвать революцию. В лучшем случае Форд на сотни дней задержится у руля. Что с того? Не прекратит же он снабжать армию боеприпасами. Как мне представлялось, ничего особенно хорошего не происходило в нашей стране с того самого дня, как озлобленный Сирхан Сирхан нажал на чертов спусковой крючок. Примечание. Палестинец, 5 июня 1968 года, убивший сенатора США Роберта Кеннеди. Конец примечания. Конец идиллии. Мы все с готовностью произносили слово «свобода», но уже никто не понимал его смысла. Теперь мало что стоило умереть, не считая права на оригинальность. В газете ни словом не упоминалось об аварии на шоссе Рузвельта, ни единого крошечного абзаца, погребенного за центральным разворотом. Но девушка оставалась, она смотрела на меня с прежней улыбкой. Уж не знаю почему, но водитель фургона не потряс меня так, как она. Только она. Я подходила к ней все ближе, шла в брод сквозь переплетение теней, и двигатель по-прежнему завывал, и рассыпанные вокруг осколки окружали ее ореолом святости. Насколько ты всесилен, Господь! Сохрани ей жизнь. Подними с мостовой и отряхни стекла с ее волос. Смой с тротуара бутафорскую кровь. Спаси ее тут же, сейчас же. Воссоедини искалеченное тело. Голова идет кругом. Тупая боль в висках. Я почти ощущала, как кабинка качается из стороны в сторону. Может, это наркотики покидали тело? Подняла с блюда кусочек тоста и просто подержала в губах. Но от запаха масла сделалось только хуже. В окно я видела, как к обочине тротуара подкатывает антикварный автомобиль с выбеленными шинами. Мне не сразу удалось сообразить, что это не галлюцинация, не какая-то извлеченная из памяти движущаяся тень. Распахнулась дверца — На асфальт опустилась нога в ботинке. Из машины вылез Блейн, поднес ладонь к лицу, козырьком прикрыл глаза. Тот самый жест, как и на шоссе два дня тому назад. Клечатая рубашкой и джинсы. Никаких чудачеств со старомодным костюмом. Блейн выглядел так, словно родился и вырос где-то поблизости. Мотнув головой, отбросил волосы с глаз. Когда он переходил дорогу, текущий через городок вялый поток транспорта притормозил, пропуская пешехода. Руки глубоко в карманах, Блейн бодро прошествовал мимо витрины кафе, одарив меня улыбкой. Я была сбита с толку его пружинищей походкой, слегка откинутым назад торсом. Блейн был похож на рекламный образ, насквозь фальшивый. Он даже Представился мне на миг в летнем костюме в полосочку. Он снова улыбнулся. Наверное, слышал про Никсона. И, скорее всего, не видел наших полотен, загубленных безвозвратно. Звякнул колокольчик, и я увидела, как Блейн взмахом ладони приветствует официантку, кивает мужчинам у стойки. Из нагрудного кармана его рубашки выглядывала ручка художественного шпателя. «Родная, ты что-то совсем бледная «Никсон подал в отставку», — сказала я. Блейн расплылся в широкой улыбке, склоняясь над столом, чтобы поцеловать меня. «Скатертью дорожка, старина дикая!» «Знаешь что? Я наткнулся на картины». «Я невольно содрогнулась». «Это полный улет», — закончил Блейн. Что Пролую ночь они провели под дождем. Я видела: преобразились. Жалко. Тебе жалко? Да, мне жалко, блейн, мне очень жалко. Поготь, погодь. Что еще за погодь? Ты разве не поняла, усмехнулся он. Даешь произведению новую концовку, и оно меняется целиком. «Ты что, не видишь?» Я подняла голову, ставилась ему прямо в глаза. «Нет, я не видела. Ничегошеньки я не видела. Совсем ни хрена». «Та девушка, она погибла», — сказала я. «О, Господи! Не начинай опять!» «Опять?» «Это произошло только позавчера, Блейн. И сколько раз мне придется повторять?» «Мы не виноваты. Это не наша вина. Выше нос!» «И старайся говорить потише, Лара. Мы все-таки не одни». Потянувшись, он взял меня за руку, напряженный взгляд сузившихся глаз. «Мы ни при чем, мы ни при чем, мы ни при чем». «Я не превысил скорость», — сказал он, — и не имел ни малейшего желания врезаться в зад какому-то придурку, даже не умеющему толком водить. Всякое бывает, всякое сталкивается. Он подцепил на вилку кусочек моего омлета, выставил его вперед, словно указывая на меня, опустил глаза, сунул вилку в рот, медленно проживал. «Я только что сделал потрясающее открытие, а ты меня даже не слушаешь». Словно твердо вознамерился рассмешить меня какой-то тупой шуткой. «На меня снизошло просветление», — заявил Блейн. «Насчет той девушки?» «Хватит, Лара. Соберись и подумай. Послушай меня». «Насчет Никсона?» «Нет, не насчет Никсона. В жопу Никсона. Пусть с ним история разбирается». «Выслушай меня, пожалуйста». И будто свихнулась Я видела мертвую девушку Хватит уже Выше нос, блин А тот парень Он тоже мог погибнуть Заткни свой рот Мы только чуточку его задели И только У мужика не работали тормозные огни В этот момент Над нами нависла официантка И блейн выпустил мою ладонь Он заказал себе фирменное блюдо с яйцами и двойным беконом, а также колбаски из оленины. Официантка попятилась. Он улыбнулся ей и проследил, как та удаляется, качая бедрами. «Смотри», — заговорил он, — «тут самое главное. Это время, если хорошенько подумать. Они посвящены времени». «Посвящены времени? Полотна». Они говорят о ходе времени. Господи боже, блейн Уже давно я не видела чтобы его глаза так сияли. Он разорвал пару пакетиков сахара, высыпал в кофе. Несколько крупинок разбежались по столу. Послушай же, наконец. Мы закончили серию картин в стиле двадцатых, так? И мы жили в том времени, верно? «В этом присутствует мастерство. Они уверенно держатся на воде. У них прочный киль, то есть ты и сама это говорила. И они обращены к тому прошедшему времени. Правильно? Они сохранили от точность манеры. Они закованы в стилистические доспехи, верно? В них видна известная монотонность». Они намеренно созданы такими. Мы воспитали, мы взрастили их. Но разве ты не видела, что стихия с ними наделала? Еще как увидела. Так вот, я пошел туда утром, и проклятые картины чуть не пришибли меня. А потом я пригляделся к ним внимательнее. И они оказались прекрасны. Уничтоженные картины. Ты уже поняла? Нет. Что случится с серией холстов, если оставить их на милость природы? Тем самым мы позволяем настоящему потрудиться над прошлым. Мы могли бы совершить нечто радикальное, написать ряд формальных картин, стилизованных под прошлое, а затем позволить настоящему уничтожить их. Природа предстает как савтор, как художник. Реальный мир соприкасается с искусством. Так мы даем произведению иную концовку, а затем начинаем воспринимать его иначе. Идеальная концепция, правда? Девушка погибла, Блейн. Прекрати! Ни за что! Воздев кулаки, Блейн обрушил их на стол. Подскочили одинокие кристаллики сахара. Кое-кто из мужчин за стойкой обернулся посмотреть на нас. «Бля!» — бросил мне муж. «С тобой невозможно разговаривать!» Принесли завтрак, который Блейн угрюмо умял. Он то и дело поглядывал на меня. Так, словно я могла внезапно измениться, вмиг обернуться красавицей, на которой он когда-то женился — но глаза оставались голубыми и недобрыми. Колбаску он разделал с животной яростью, словно та, некогда щипавшая траву, нанесла ему смертельное оскорбление. В наспех выбритом уголке его рта налип кусочек яйца. Он пытался рассказать мне о своем новом проекте, о том, что человеку свойственно повсюду искать и находить смысл. Его голос гудел пойманный в коробок мухой, его стремление к уверенности, его поиски смысла. Он нуждался во мне. Я должна была поддержать его видение мира. Меня же так и подмывало объявить Блейну, что всю свою жизнь я по-настоящему любила одного только прикованного к инвалидному креслу поклонника Никсона. А все остальное было лишь примитивом, банальщиной, ребяческой наивностью, бесполезной и надоевшей. Все наше искусство, все наши проекты, все наши провалы, этот никому не нужный хлам, не значащий абсолютно ничего. Но так и сидела, молча прислушиваясь к тихому гулу голосов у стойки и звяканью вилок о фарфор. «Пошли отсюда», — сказал Блейн. Стоило ему щелкнуть пальцами, — как подбежала официантка. Блейн оставил ей щедрые чаевые, и мы вместе выбрались из кафе наружу на солнце. На мейн-стрит Блейн водрузил на нос гигантские солнцезащитные очки, вернул походке и непринужденность и направился к ремонтному гаражу в конце улицы. Я следовала на пару шагов позади. Блейн не оглядывался, не замедлял шага.